Глава 17 Авторская пометка. 21 августа, 47 день Даннановы сапоги. Даннанов мастер, который их ремонтировал, и Даннанов Нортон, который этому криворукому ремесленнику их дал на ремонт. Даже адамантитовые тела и мази не спасают от того, как они натирают ноги. Честное слово, если бы шагал по тракту, давно бы их повесил на пояс и шел босиком. Ближе к вечеру, немного уставший, так как не спал более суток, вышел на берег Иломеня. Огромное озеро, которое по своим размерам не уступит Онежскому, в этом месте сужалось до относительно узкого, не более двух километров пролива. Из-за этого даже в закатной полутьме можно было различить очертания противоположного берега. Немного слева, еще примерно в трех километрах на юг, даже угадывались силуэты города Котьер. Насколько помнил, ровно напротив этого города, на берегу, на котором я находился сейчас, должна быть небольшая рыбацкая деревушка. В том направлении я и переставлял свои многострадальные ноги. Планировал переночевать в деревне, а утром нанять какого-нибудь рыбака, чтобы тот перевез меня на другую сторону. Обходить озеро по берегу, Заняло бы непростительно много времени. Заранее накинув на шею перевесть цехового амулета, я вышел к деревне. Поселение это было не таким маленьким, как мне представлялось. Домов на тридцать, не меньше. К тому моменту солнце уже зашло за горизонт, и неожиданное появление чужака могло потревожить местных. Поэтому я шел на виду по берегу озера и напевал незамысловатую песенку, показывая тем самым, что не крадусь в ночи, а китать какой. Первым, кого я заметил, был старый рыбак, лет примерно около 70, Нарочито неторопливо он укладывал снасти на дно своей лодки. Видимо, только что вернулся с закатной рыбалки, что подтверждала большая корзина, полная довольно крупных, размером с локоть взрослого мужчины судаков, стоящая рядом с лодкой. Этот рыбак, видимо, уже считал себя настолько старым и достаточно пожившим, что даже не вздрогнул при моем появлении. А когда он увидел на моей груди перевязь с цеховым знаком, так вообще расслабился. Нет, это не значит, что среди проходчиков не бывает грабителей или убийц. Бывают, конечно, но очень редко. Потому как обычно зачистка данжей занятие хотя и в меру опасное, но достаточно прибыльное, чтобы не задумываться о прокорме семьи и выходить на большую дорогу с кистенем за пазухой. Тем более, если и находится такой проходчик, что не гнушается грабежа, то тем самым он нарушает цеховое уложение, и если такого поймают, то судить будут куда как строже, нежели обычного бандита. А чаще подобных личностей находят сами проходчики и разбираются, не привлекая даже шерифа. Просто прикапывает где-то, вот и весь суд. Спокойно поговорил со старым рыбаком, представился, рассказал, куда иду. Прошел небольшую проверку. Так как группы Гронтера и Вивьен были в этих краях людям знакомы, то старик, словно невзначай, спросил у меня, «Как поживает этот серьезный паренёк по имени Гонтор?» И когда я рассмеялся от этого заявления, он окончательно расслабился. За всего десяток медных он разрешил мне переночевать на Сеновале и ещё за два раза постолько согласился отвезти утром на другой берег. Правда, наотрез отказался высаживать меня в городском озерном порту Но мне этого и не надо было. Наоборот, я бы предпочел войти в город через его центральные ворота, так что и не пытался переубедить упрямого старого рыбака. Сеновал и правда оказался совсем рядом, в шагах в 50 и представлял собой несуразную конструкцию из плетенных кое-как стенок и ветхой крыши. Тем не менее, так как дождя этой ночью явно не ожидалось, я с легким сердцем забрался на огромную кучу сена, И, сняв кольчугу и ненавистные сапоги, растянулся во весь рост, наблюдая за далекими городскими огнями. Разогнав до предела ауру восприятия, я даже смог разглядеть остатки старой сторожевой башни. Согласно рассказам местных, три сотни лет назад герцог, который правит этими местами, но которому не принадлежит сам свободный город Котьер, построил башню. Сделано это им было для того, чтобы вести независимый учет озерной торговли городских купцов. Разумеется, подобная постройка долго не простояла. Старого сильного герцога сменил новый, послабее, и город тут же устроил небольшую войну, в которой эта башня и была разрушена. О былом относительном величии этой постройки сейчас напоминала разве что южная стена, которая почти не пострадала и возвышалась над озерной гладью примерно на уровень третьего этажа обычного дома. Все остальные стены пребывали в куда более плачевном состоянии. Горожане эту башню не любили и могли в любой момент ее снести до основания, но позволяли времени работать за них. Это было весьма прагматично, кстати, оставить у всех на виду этот памятник прошлого. С намеком сохранить в качестве напоминания как для юного поколения горожан, так и для герцогской семьи. Эта башня по-своему знаменита. Не только среди местных, а скорее даже среди землян, наши ее называли не иначе, как «экзаменационные руины», и у этого названия была своя история. Примерно в это время Арен зарегистрировала свою гильдию и начала в нее набирать людей. В качестве же проверки она устроила своеобразный экзамен. Эта проверка была очень проста в своей сути, но довольно сложна в исполнении. Чтобы быть зачисленным в ряды гильдии, которую Ариан назвала Айнуминат, с намеком на земное легендарное сообщество иллюминатов, надо было всего лишь, стоя на берегу озера, хоть как-то повредить стоящую на озерном острове полуразрушенную башню. А это, с учетом того, что данный островок расположился в двух полетах стрелы от берега, или если мерить земными мерками примерно в 250 метрах, было совсем непросто. Особенно если вспомнить, что большинство землян на данный момент бронза, и только считанные единицы прокачались до стали. Как говорила прошлому мне арен она рассматривала и местных кандидатов, но тоже не выше стального ранга. Но никто из них ее не впечатлил достаточно, чтобы быть зачисленным в войну Минат. Насколько помню, реально повредить эту башню, кроме самой Арен, во время демонстрации умения удалось только одному человеку. Миранде. Да, той девушке, с которой прошлый я не сошелся характерами, но которая меня нынешнего провожала вонуда с грустью на своем красивом лице. Жаль, что квестеры перетасовали землян, и мы начали свой путь по Айну не в тех местах, что и в прошлом цикле. Экзамен устроенный арен, длился целую неделю, и сложить все иначе я бы его застал. Это было бы крайне любопытно. Очень приняв из рук старого рыбака кувшин с родниковой водой, напился и, пожелав ему хорошей ночи, снова завалился на сено. Воспоминания об Ариен накатили с новой силой, не давая уснуть. Будущая богиня спонтанной магии была невероятным во многих смыслах человеком. Не только великолепный ученый на земле и могущественный маг на Айне. Нет, столь простым списком ее не описать, Мне прошлому она напоминала странную, невозможную смесь Альберта Эйнштейна и Мэрилин Монро. Нет, ни не из-за внешности. В ней она ни на одного из них похожа не была, а чем-то внутренним, для чего у меня не было слов. Мои глаза уже слепались, когда я в полусонной дреме заметил слабую искру над разрушенной башней. Продрав глаза, опять на максимум выкрутил ауру восприятия. «Гроза?» Нет, небо чистое, да и для грозы слабовато. Новая, едва различимая с такого расстояния молния бьет в старую постройку. Точнее, как молния. Жалкое подобие, которое происходит дело днем, я бы даже не заметил. Раза в три, наверное, ярче моего разряда, не более. Пшик, по сути. Такая, если и попадет по башне, то разве что пыль с её старых камней собьёт. Но кому понадобилось вообще это делать? Стрелять заклинаниями в старую башню. Нет. Нет. Не может быть. Не стоит и надеяться. Квестеры же нас всех перетасовали. Значит, и Арен не может находиться здесь. Не сейчас. Не может же. Но новая тусклая молния, промелькнувшая вдали, зажигает мое сердце, скорее всего, ложный но все же надеждой на маленькое чудо. Захотелось вскочить на ноги, сорваться с места и, бросив все вещи, прямо сейчас прыгнуть в озерные воды и переплыть на другой берег. Но вместо этого я развалился на сене и, погрузив себя в медитацию, спокойно уснул. Потому как не зря говорят, утро вечера мудренее. Несмотря на то, что проснулся с первыми, показавшимися над горизонтом лучами солнца, будить старого рыбака мне не потребовалось. Он уже сидел у своей лодки и что-то строгал, держа в руках длинную, похожую на удилище палку. Заметив, что я проснулся и вышел из синавала уже облачённый по походному, молча кивнул, отложил свою заготовку и, взяв в руки одностороннее весло, кивнул в сторону лодки. Видимо, этот старик по жизни не был особенно разговорчивым человеком, а к старости вообще предпочитал пореже открывать рот. Не став его этим попрекать, также молча забрался в лодку, Отсчитал половину положенных за переправу монет и вложил в его сухую, но по-прежнему довольно крепкую руку. Когда мы проплывали около старой башни, попросил рыбака к ней приблизиться, ссылаясь на любопытство. Тот кряхтя кивнул и слегка изменил направление. Сомнений быть не может. Кто-то очень усердно и, скорее всего, несколько дней к ряду долбил по этой башне слабыми начальными заклинаниями. Но кроме свежих редких сколов и подпалин, ничего существенного не добился. Кроме одного исключения. Лежащий на самом верху, неизвестно как уцелевший блок, размером с молодого бычка, был расколот надвое, и, судя по всему, это произошло не так давно. Скорее всего, заклинание «раскол» поработало. Но для того, чтобы так повредить столь большой камень этим заклятием, Даже на стале надо подойти к нему в упор и приложить руку. Я знаю только одно исключение из этого правила. Того, кто был способен даже на этом ранге спирали совершить подобное, находясь в двух полетах стрелы от самого камня. Мое сердце забилось чаще. Пока лодка неспешно пересекает озеро, внимательно вглядываюсь в уже достаточно близкий берег. Но, видимо, еще слишком раннее утро, и большинство жителей и гостей города спят. Только редкая стража на стенах, да рыбаки готовятся к утреннему лову на пристани. Старик высадил меня примерно в полукилометре от города на ровном песчаном пляже. Получил оставшуюся часть денег и, коротко и формально попрощавшись, тут же отплыл от берега. Не став ему даже махать рукой на прощание, поправил лямки рюкзака и зашагал в нужном направлении. Через пять минут вышел на торговый тракт и развернулся в сторону городских стен. А вот здесь, несмотря на столь раннее время, уже столпилась самая настоящая очередь из как минимум трех больших караванов, которые ждали открытия городских ворот. Котьер не было на треть столь велик и богат, нежели Триес, но все равно по местным меркам считался довольно большим городом с населением под 15 тысяч жителей. К тому же он боролся за право называться лучшим торговым портом Иламиня так что множество торговцев вдоль тракта было для этих мест обыденностью. Мне, как идущему без торговых грузов одинокому путнику, не нужно было стоять в этой очереди, и я спокойно прошел к воротам. Многочисленные торговцы и их охранники на меня, конечно, поглядывали с любопытством, но никто не окликнул и не высказал каких-либо претензий. Подойдя поближе, остановился метрах в 30 от ворот. Ближе подходить не стал, так как мне не очень понравилась сцена, происходящее перед закрытыми вратами. Несколько богато одетых людей о чем-то активно переругивались со стражей на стенах. Как я понял, это был посланник герцога со свитой, который требовал немедленно открыть ему ворота, на что местная стража с явно едва сдерживаемым смехом упорно отвечала, что откроет, когда положено и не раньше. И что если бы даже у ворот Котьера стоял сам герцог, а не его посланник, то и он бы ждал. Потому как таковы традиции, и нарушать их стража не намерена. Так как ввязываться в эту ссору мне было совершенно не с руки, встал в отдалении и просто принялся наблюдать. Но при этом старался не особо пялиться, чтобы не привлечь к себе лишнего и совершенно мне ненужного внимания свиты посланника. Тем более свита это состояло из пяти бойцов Булата, двух магов драгоценного витка, а к самому посланнику следовало обращаться, добавляя к его имени почтительную приставку «Гер». Несмотря на то, что стены города были усилены магией и ритуалами, думаю, этот человек без особого труда был способен выбить, преграждающий ему путь ворота одним взмахом руки. Но закономерно этого не делал, так как подобное мгновенно начало бы новую войну герцогства со всеми свободными городами меня вместе взятыми. Впрочем, сам посланник, в отличие от своей свиты, ничего не кричал, а мирно дремал в седле лошади. Или делал вид, что дремлет. Это, в принципе, было не особо важно. Стоп. На лошади? Лошади во множестве водились на Айне. Их использовали как тягловый и крестьянский скот. Но в этом мире в качестве ездового животного они не применялись. Потому как даже рядовой бронзовый пробежит и дальше, и быстрее, не говоря уже о более высоких рангах. То есть увидеть лошадь, запряженную в телегу или в плуг, — это нормально. А вот встретить ту же лошадь, несущую на себе всадника, — это нонсенс. Заметив мой взгляд, лошадь лениво повернула голову, и её горящие тусклым малым огнем глаза внимательно на меня посмотрели. Понятно. Это никакая не лошадь, а призывной зверь, В данном случае, как подсказала память будущего Алтмар, он только внешне напоминает коня, но у него хищные зубы, а копыта в бою не уступают по эффективности хорошему чекану. К тому же волшебный зверь почти не устает. Значит, послание герцога маг призыва. Интересно, потому как маги такой специализации невероятно редки. К примеру, за весь прошлый цикл никто из землян этот вид магии в должной мере так и не освоил. Да и считали мы таких магов очень слабыми, так как в обычных данжах призыв не работает. Поняли, насколько эта магия может быть полезна, только когда начали спуск по этажам башен. Но в то время все земляне уже твердо определились со своей основной специализацией. Конечно, были энтузиасты, которые пытались этой магией научиться, но ни у кого до самого начала вторжения значимых успехов не было. А точнее, прошлый я не знал никого из наших, то преуспел бы в этом разделе магического искусства. С началом же вторжения надо было срочно расти в рангах, а не экспериментировать. И земляне окончательно забросили попытки изучить призыв. Было бы у нас всего на год больше времени. Но этого дополнительного года у нас не было. И точка. Наблюдаю за продолжающейся, но уже начинающей стихать перепалкой и понимаю, что ни во что больше эта ссора, скорее всего, не перерастет. Случись в это время какой-то большой конфликт между свободным городом Котьер и герцогством, Арен бы непременно рассказала об этом прошлому мне. А раз такого рассказа не было, то и серьезного конфликта, судя по всему, не случилось. Надеюсь, и в этом варианте событий ничего подобного не произойдет. Мне и нынешних приключений по горлу хватает. От встреч с Рейгьеной и Скали до сих пор не отойду никак. Вскоре из-за городских стен раздался гулкий, но при этом мелодичный колокольный звон. И сразу после этого ворота начали открываться. Причем открывались нарочито медленно, словно кто-то специально затягивал этот процесс. Хотя, почему словно? Скорее всего, так и было». Стражники явно не спешили впускать посланника-герцога со свитой в город. Когда городские ворота распахнулись полностью, я приготовился увидеть вторую часть представления с куда большим накалом взаимной ругни. Но подобного не произошло. Посланник только взглянул на свою свиту, и та разом поутихла. Да и страже-катьера не стало, что называется, лезть в бутылку. Посланника встретила небольшая делегация чиновников, и о чем-то тихо беседуя, они все вместе направились к центру города. Так как кроме меня одиноких путников в это раннее время перед воротами не было, то, надев знак цеха я подошел к страже. Рейвен из Сиэтла, следую дорогой Сундбада». Этими словами сразу дал понять, что нахожусь в паломничестве, и это должно было снять большинство вопросов у местных представителей правопорядка. Так и случилось. Задав пару уточняющих вопросов, с меня, как с проходчика, не взяли даже входную пошлину. Единственное, за что пришлось заплатить, это за чехол на наконечник копья и сургучную печать на него. Обнажать боевое оружие в городской черте разрешалось только благородным. В принципе, я мог показать стражникам свою брошь знати, но предпочел этого не делать. А если бы показал, то не пришлось бы платить и за чехол на наконечник но один серебряный не такие деньги чтобы имело смысл экономить и с этой монетой я расстался с легкой совестью стоило мне переступить городскую черту меня подозвал воин стали со значком помощника городского шерифа маран брози городская охрана представился он у меня к вам пара слов если позволите слушаю вас внимательно наклонив голову в знак легкого любопытства произнес я У нас в городе сейчас много чужаков из очень дальних стран. По его тону мне понятно, что меня он к этим чужакам почему-то не причислил. Похоже, мой вид был типично местный. Они довольно странно иногда себя ведут, и я хотел бы просить вас быть к ним снисходительным. Эти чужаки — гости почетного гражданина города Котьер, уважаемые госпожи Ориен, и находятся под городским покровительством. Мое сердце при упоминании столь знакомого имени... Пропустила один удар. Ого, это что же тут успела навратить будущее богини стихийной магии, что заслужило подобное отношение местных? И не только отношение, но и получила каким-то образом привилегии почетного гражданина и даже приставку «госпожа» из уст помощника шерифа. Впрочем, она осколок, и если, как и в прошлом цикле, провела здесь почти полтора месяца, то могла успеть очень и очень многое. «Будут хамить?» — поведя плечами, я разыграл раздраженный и строгий взгляд. «Зовите нас!» — тут же подхватил помощник шерифа. «Мы разберемся!» «И много тут этих неведающих вежества чужаков!» Словно невзначай поинтересовался я. Госпожа Рен недавно основала свою гильдию и устроила для всех желающих вступить в ее ряды какой-то экзамен. На этот экзамен и слетелись эти чужаки из дальних стран. «Много их?» — повторил я свой вопрос. «Экзамен длится уже четвертый день, и многие проверку госпожи Ариен уже провалили и покинули город, так что их теперь намного меньше, чем еще пару дней назад». Заметив мой очень недовольный взгляд, баран Брози тут же поправился. «Десятка четыре. Постараюсь держаться от них подальше, а если не получится, то первым в ссоры вступать не буду». Пообещал я самым честным голосом, при этом, разумеется, соврав. «Именно об этом я и хотел вас попросить, Рэйвена Сейтелла. Вам, судя по названию вашего родного города, не привыкать общаться с чужаками». Помощник шерифа гулко рассмеялся. «Если слухи о грубости дворфов не преувеличены, то найти общий язык с пришлыми вы сможете легко». На этой ноте мы попрощались, и, закинув копье на плечо, я зашагал помощенный бежевым камнем мостовой широкой центральной улицы города. Большинство землян любят спать подольше, так что, размеренно шагая в этот ранний утренний час, я не встретил ни одного, как сказал помощник шерифа, чужака. Это было и к лучшему, потому как меня, по правде, немного потряхивало от нервного возбуждения. Я одновременно хотел сорваться с места и побежать вперед, чтобы как можно быстрее увидеть арен, в то же время до дрожи в ногах боялся этой встречи. Разумеется, я не опасался самой арен Меня больше беспокоили те чувства, которые прошлый я испытывал к этой девушке. Эти чувства не были любовью в истинном понимании. Влюбленность, страсть, влечение, одержимость — эти слова куда лучше описывали эмоции, которые испытывал прошлый я, находясь рядом с ней. И я нынешний сильно опасался, что и меня, что называется, накроет. Причем настолько, что забуду о своей основной задаче. И это был тот страх, который, как мне сейчас казалось, имел под собой вполне веские основания. Остановившись на первом перекрестке и пропустив несколько телег с товарами, принял решение пока не спешить. Если все идет, как и шло цикл назад, то Ориен сейчас в самом городе нет. Тогда она сняла для своего экзамена большую виллу на берегу Иваменя, ровно напротив разрушенной островной башни. Это место располагалось не в городской черте, а примерно в полукилометре на север от городских стен. Там она и проводила свои собеседования, в самом городе, появившись только после завершения экзамена. А до этого завершения, если слова помощника шерифа верны, еще два дня. Так как я не вмешивался в историю этих мест, то вполне возможно, путь арен в этом цикле совпадает с путем прошлым до мельчайших деталей. Едва об этом подумал, как понял. Не совпадает. Была одна деталь, которая могла все сломать. И у этой детали было имя — Миранда. В прошлом цикле Миранда была в начальной группе Ариан, а нынешний свой путь она начала в моей группе, совсем в другой части Айна. «Очень надеюсь, что подобная нестыковка не повлекла за собой существенных изменений. У меня есть все основания на эту надежду». Уверен, малый заброшенный храм Магевры расчистила именно любопытное знаний ариан А значит, даже в такой детали история движется в совпадающем русле, и у будущей богини спонтанной магии уже есть общее понимание, что же она нашла, разгадав загадку уцелевших в фресах храма. Решено. Встреча с ариан немного подождет. Да и мне надо подготовиться, привести себя в порядок, осмотреться, все разузнать. Подняв голову, огляделся и тут же заметил нехарактерную для Айна вывеску, с чем-то напоминающим земной логотип символом перед названием «Мастерская Армани». Это название сразу мне подсказало, что держит эту лавку кто-то из землян. Поправив рюкзак, бодрым шагом двинулся в ее сторону. Тихо звякнул колокольчик, когда я открыл дверь и зашел в лавку. Мирно дремавший за прилавком парень с длинными, по лопатке, аккуратно собранными в хвост каштановыми волосами, тут же встрепенулся, открыл глаза и не очень вежливо, по местным меркам, уставился на меня. Оглядел мою поношенную старую кольчугу, его взгляд мгновенно потух. «Боюсь, что для проходчиков в моем магазине ничего не найдется», без всякого здрасти и другого приветствия сказал парень и снова упал головой на сложенные на прилавке руки. Да, его явно не учили вежливости. По прошлому циклу я его не знал, и хорошо было бы его немного проучить за такое отношение к потенциальным клиентам. Но, оглядев развешанный на вешалках ассортимент лавки, решил этого не делать. Этот хвостатый, каким бы грубияном ни был, но дело свое знает, судя по всему, отлично. Хм, -хм громко прочистил я горло. Парень снова оторвал голову от рук и, поняв, что его утренний визитер уходить не собирается, несмотря на оказанный холодный прием, недовольно поморщился. «Хорошо. Что интересует уважаемого проходчика Сталию в моей уже знаменитой на весь Котьер лучшей и самой дорогой лавке города?» Он всем видом показывал, что не хочет тратить время на какого-то проходчика. Проглотив едкие слова, вертящиеся на языке, вместо этого я помахал ему открытой ладонью и, улыбнувшись, произнес «Алоха!». Поведение парня мгновенно и кардинально изменилось. Он вскочил на ноги, перепрыгнул прилавок и принялся меня обнимать. С учетом того, что он оказался совсем невысокого роста и едва дотягивал мне до плеч, со стороны, наверное, выглядело довольно комично. «Привет!» — сказал он, отстранившись. «Извини, что так встретил». Но у местных уже в привычку вошло ходить ко мне словно в музей и ничего не покупать. Выбешивают. Он протянул мне свою ладонь. Джанни Армани. Это я смотрю от скромности, не умрешь, усмехаюсь в ответ. С Армани все понятно. А Джанни, в честь Версачи, верно? Да, неподдельно обрадовался каштановолосый коротышка, когда я догадался. Рейвен, здесь представляю, что я и сетла. А на самом деле... Тут же поинтересовался, взявший себе в качестве псевдонима имена знаменитых модельеров Земли. «Разве это важно?» — улыбнулся я. «И правда. Тут же отмахнулся Джанни. Главное, что ты из Земли. Вот и я о том». На экзамен пришел. «Да ты садись!» — и он выдвинул стул, а сам уселся на прилавок. «Об этом, как ты сказал в экзамене, меня просветил помощник шерифа у ворот. До того момента даже о нем не слышал. «О как! Значит, просто проходил мимо!» — спросил он, хитро прищурившись. — Почему это мимо? Специально шел в город. Закупиться надо. — Ты уже стали, к тому же обзавелся знаком цехопроходчиков. То, что я на Булате, он, разумеется, знать не мог никак. В окрестностях катьера в основном железные и бронзовые данжи. Но... Он снова встрепенулся. — Говорят, на том берегу Иламеня, так называется Большое озеро рядом, есть куча как раз стальных подземелий. Кстати, могу оказать протекцию это каким же образом неподдельно удивился я одной из групп местных проходчиков управляет женщина по имени вивен так у меня с ней сложились просто отличные отношения во весь рот улыбнулся парень не приложив палец к губам тихо добавил она покупала у меня недавно нижнее белье и должен сказать фигуру у нее мат матпад. так что если пойдешь в ту сторону скажи ей что знаешь меня и она точно не откажет тебе в приглашении на зачистку данжей». Чёрт, а я то думал когда раздевал девушку откуда у нее столь непривычная довольно стильная и удобное для айна белье ну что же одной загадкой меньше вивен запомню серьезно кивнул я не подав в вида что знаю эту девушку более чем хорошо спасибо да и не за что отмахнулся Армани. я в отличие от некоторых предпочитаю помогать нашим в отличие от кого тут же уточнил я «Да есть тут всякие... имена. Ты не подумай чего, просто чтобы знать, кого обходить страной. «Да». Он поморщился, словно откусил сразу половину лимона. «Есть тут одна группа. Пришли на экзамен Ариен, завалили его и теперь развлекаются, шутя неуместные грязные шутки. И все же их имена настаиваю на своем. Бушет Джордж, Молли Мун и Петр Гроттер». «Эй, не смотри на меня так, они сами так представляются!» Еще парочка с ними, но их имена я не запомнил». «Спасибо, буду иметь в виду». Чтобы перевести тему разговора вначале на нейтральную, а потом на Рен, оглядываю торговый зал. Помещение само по себе не выглядит большим, но обставлено оно с несвойственным местным лавочником вкусом. «У тебя тут классно, подвожу итог». Да и одежда красивая, только местные, наверное, не спешат ее покупать. Непривычны для них твои фасоны?» «Непривычны», — с тяжелым вздохом соглашается со мной Джанни. «Но я не особо унываю. Всю жизнь там...» — он махнул рукой в неопределенном направлении. «Мечтал о своей линии одежды. И здесь эта мечта осуществилась. Я еще приучу местных к высокой моде». «А может, не надо?» — жалобно простонал я. Одна из моих девушек была на моде настолько повернута, что разговаривала только о ней. Так что я, по сути, не разбираясь в этой теме, тем не менее могу поддерживать внешне довольно содержательный диалог о моде часами. — Надо! — уверенно заявил Джанни и хлопнул ладонью по прилавку. — И как ты только успеваешь? — Успеваю что? — спросил Армания, немного напрягаясь. — Заниматься лавкой, придумывать новую одежду и выполнять задания квестеров. Уже приготовился к своему обычному объяснению, кого я называю квестерами, но парень только кивнул, словно это слово уже было ему знакомо. Интересный звоночек. Да как-то не сказать, чтобы легко, но справляюсь. Он вытянул вперед открытую ладонь и произнес Визуализация. Над его рукой в воздухе плывет знак бронзового ранга спирали. Сжав кулак, он убирает знак и, снова открыв ладонь, вновь говорит. — Визуализация. Знак с родства с землей. Ты крутой, — уважительно произношу я, потому как одновременно прокачиваться и держать свою лавку требует, наверное, огромных усилий. — А то, — усмехается Джанни. — А у тебя как успехи, Рэйвен? — Ну, мой ранг ты видишь по знаку цеха, а что же касается всего остального? — Визуализация. — Чёрт, как красиво. Арманий, словно завражённый, разглядывает плывущий над моей ладонью, излучающий легкое теплое сияние, знак сродства со светом. «Ты выиграл. Ты круче», — произносит он без малейшего сожаления в голосе. «Надо же, одна из первооснов, как говорят местные». «Впервые видишь». «Ага», — просто соглашается землянин. «У наших, кто задание сдал, у всех что-то куда как попроще. Разве что у Ориен сразу три сродства — с воздухом, водой и огнем. «Ого! Вот кто крут!» «Именно!» Словно подтверждая мои слова, он поднимает сразу два указательных пальца вверх. «Она жесть какая крутая!» «Да кто она такая?» «Это Арен. Не успел зайти в город, как все только о ней и говорят». «Ха!» — восклицает Джани и, соскочив с прилавка, что-то ищет под ним. «Секунду!» «Да где же?» «А, вот!» Выпрямившись, он ставит на столешницу бутылку явно дорогого вина и два бокала. «Не рано!» морчусь я. Солнце только встало. О, поверь, рассказывать об арене не пить при этом просто нереально. С наигранно тяжелым вздохом беру уже наполненный бокал в руку и поднимаю его. За арен?